А новое взаимоотношение это ведическая культура, и наша культура строится в трёх аспектах. Это отношение с Богом, отношение с детьми Бога, людьми, и отношение, так сказать, с его внуками, животными. И умение общаться это основа Бхакти. Если мы не умеем общаться с Всешным, мы не сможем практиковать Бхакти. Не сможем. Даже маленькая ошибка в общении полностью нарушит всю систему взаимоотношений. Поэтому я думаю, что диана мишработки не лишь к другого это когда мы развиваем функции своего ума, пытаясь понять взаимодействие энергии в этом мире, как действуют двоны, как управляют двонами, как действует природа, как действует творение, как удобно расположиться в этом творении, чтобы прогрессировать постепенно. Если это задействует функцию ума, то что изучаем мы это задействовать наше желание служить Вишну, служить Кришне, служить всем живым существам. Поэтому культура, вайшнавская культура это культура вайшнавизма, это форма это знание, которое даёт возможность избегать ошибок. процессии бакти. В процессе наших взаимоотношений. Потому что у дожны транстентализм, как я уже говорил, это думать, что наши взаимоотношения только с Богом. И поэтому всё, что не с Богом это цирк, это язвлет, это какое-то сквернение с нами. Но как мы будем общаться с Кришной? Мы знаем, что наша система это слуга слуги. И чтобы быть в глубоком служении, необходимо быть очень опытным именно в взаимоотношениях с другими слугами. А это культура. И у нас есть, и сейчас я считаю, что у нас как раз недостаточно философии и культуры. Я считаю, что мы очень хорошо поняли, как общаться с Богом, но как общаться с людьми, мы не поняли. Вот я считаю, это проблема сейчас э в нашем развитии, то есть Мы говорили, что есть три философии, да, это философия общения с Богом, философия философия общения с людьми, и философия общения с животными, да? С животными, как я говорил, мы разобрались, с Богом всё более-менее понятно, бактичастры проходим, там уже бактёвка проходим, съесно. Ну вот с людьми мы немножечко боимся говорить, то есть как вот с нами живыми людьми, но кто нас окружает? Большую часть времени нас окружает вешна. И когда он говорит о философии, именно недостаточно, что такое философия? Это понимание, как действовать правильно в этической культуре. Если есть философия культуры, значит, будет всё меньше и меньше скверны. Есть по разным причинам люди приходят в какую-то организацию. Если организация поверхностна, молодая организация, то в неё приходят, потому что в ней очень хороший товар. Очень привлекательный товар, очень красивые книги. очень громко поют необычные адепты. Знание пришло с Востока. Товар какой. -то. За товаром приходят. Но это поверхностная организация. Нужно перейти на более глубокий уровень, и более глубокий уровень, когда новые адепты приходят в организацию, привлекаясь отношением внутри этой организации. И уже не важно какой товар, потому что одним нравится восточный товар, другим нравится Товары с другой стороны из Иерусалима могут прийти другим там, Мекка, ещё что-то. Товар может быть разного производства. У нас товар там мейден из Риндавы. И тогда уже всё равно, чего какого у нас товара, он привлекается результатами, очарованием. Он видит, что наш товар даёт реальный реальный результат. Он видит, что это действует на уровне животных в взаимоотношении, человеческих в взаимоотношении, божественных в взаимоотношении. И вот тогда мы становимся глубокой организацией. Вот тогда появляется глубина. Right. Right. То есть что мы сейчас реформируем? Товар right. или наши отношения? В чём сейчас наша сангиртана? Так вы думаете? Right. В основном товар. Мы ещё начинающая организация, нам ещё маловато, поэтому это простительно. Ну, так сказать, мы ещё достаточно молоды. Но мы должны вот этот как раз впереди, по которому вы говорили, он как раз в сторону отсутствия философии правильных отношений внутри. То есть мы не можем применить нашу философию в реальном быту. Как мы говорили, высота любви к Богу должна проявиться в реальных отношениях в быту. Как мы любим того человека, который взял нашу зубную щётку. И хорошо, если он зубы вычистит. Right. <laughs> как мы относимся к реальным людям, которые вокруг нас, и это не обычные люди, это вышло. Поэтому мне как рассказывается, что вот перекос в эту сторону почему-то. Поэтому посмотрите, как мы все встрепенулись. В всяком случае в России, как все встрепенулись из-за деятельности организаций культурных центров. Как Москва встрепенулась, как все встрепенулись, что нам не хватает культуры. культура до меня общения. Развивать это не умение общения. Поэтому есть психология общения с Богом, некоторая предметность. Есть психология общения с людьми. То, что вот я пытаюсь рассказать, э, да, вот это вот некоторые моменты. Это то, что я рассказываю, это анализ поведения человека. Когда я смотрю человека, который вёл очень активную жизнь, изучал жизнь, А через это пытались из этого извлечь, так сказать, философы, почему они строились в ужас так бортенного кругу? Почему они строились? Свою... Очень были успешны. Посмотрите, как они были успешны. Э, сенатор на госамне, руководитель госамне. Один был премьер-министр. Был очень успешным. Другой был э министр монетного двора, да? Очень был успешным и их брат Анупама, да? Он был директор производства денег, то есть как называется. Ну, в общем, тоже вот там занимал большой пост. Посмотрите, Бахтину от Хакуру занимал очень высокие должности. Он был судьёй за штата, то ещё за грамо отвечал. Он был очень успешным, посмотрите. А Бахтин Кантосадоса это был очень успешным в предсказательных наук, очень глубоко знал законника. Посмотрите, очень много очень много тонкости жизни Отец мы видим, то есть как они могли находить эту гармонию, как они находили эту гармонию. Поэтому как раз наша задача в первое это образование балансировать, делать баланс, создавать баланс нашему фанатизму. То есть чтобы вот это возвышенное знание люди увидели в нашем реальном примере, а реальный пример проявляется в нашей повседневной жизни. в бытивной жизни. То есть можем ли мы улыбаясь смотреть друг на друга? Если можем, значит, всё идёт по плану, вот баланс есть. Если нас почему-то иногда перекашивает, вот вида какого-то вечно, значит, может быть, мы ложны принципиально в те фанате. Поэтому вот я бы так ответил. Угу. ਤੁਸੀਂ <laughs> Они не убили себя. Они, знаете, можно себе пальцы отрезать, можно всё грубое тело отрезать, но жизнь здесь остаётся, жизнь здесь продолжается. Поэтому они ждут всё равно этой даты. Видите, можно выкинуть свою одежду, можно даже тело выкинуть. Но самостоятельно невозможно куда-то прийти, куда нас ещё не позвали. Ямарат нас ещё не позвал, поэтому человек будет тут в своём доме находиться. И вот дедца как жита. Понимаете? Жизнь всё равно продолжается. Были весёлые. Угу. То есть о каком-то неважном конструкторе составляем. А потом он говорит, и что-то происходит, да? Так лучше лучше не знать, что происходит в этом мире, нам бы в своём мире разобраться. Нас своих видите сколько тонкостей. Угу. можно, если он получит знания от того, кто уже прошёл депрессию, у кого уже были кризисы и кто уже имеет опыт, он получит знания. То есть если этот человек умеет давать советы, то тогда он может э приготовиться теоретически к тому, что это будет, и его это не удивит. Вот. То есть если вы знаете, что завтра будет зонт, что завтра будет дождь, вы себе возьмите зонтик. И да, это тоже неприятно, это всё равно произойдёт, но уже с зонтиком. Также, если вы знаете немного систему, как развивается сознание в любой организации, то вы не будете думать, что кто-то извне создаёт эту проблему. Вы будете понимать, что это ваш рост. Хороший, стабильный рост. Так и должно быть. Знаете, то есть есть Гиперактивность это день, а есть депрессия вечер, когда уже хочется лечь спать, всё надоело. И ещё страшно, опять будет утро, опять будет активность, опять будет депрессия. Мы же не расстраиваемся, что все ложатся спать. Но это тоже форма депрессии. Если бы мы действительно осознали Кришну, мы бы даже не могли заснуть, нам бы приходилось заставлять себя засыпать. Так жалко расставаться со святыми именами. с размышлениями, конечно. Сон бы начал пропадать. Поэтому обычно человек может даже иногда меньше начинает спать, если он очень сильно думает о каком-то хорошем событке. Понимаете? Вот right? именно от депрессии уже даже весной не будет депрессии, уже будет активность. Человек будет весной во повторяться вот именно. Будет активность, весной с ним будет трудно спать. Невозможно. -хо -хо. Будет постоянно повторяться вот именно. Ну да. это даже очень хорошо, что есть какая-то ну, депрессия, потому что кто-то может отдохнуть, и от кого-то можно отдохнуть. Знаете? Да? Ну то есть всё регулируется, всё приходит вовремя. Главное не сваливать эту вину на тех, кто рядом с нами. Вот главная опасность. А в депрессии опасности нет, говное водку не пейте, всё будет хорошо. Она быстро пройдёт. Угу. Ага. Э, есть семинар, который с вами рассказывает о большом семинаре. Лучше его послушать. Это большой семинар. С связано с 16. Это связано с 16. Это связано с 16 именами Кришнамантры. И 16 богочек души, и 16 слов в Кришнамантре. Каждое слово это одна горочка. На это нужно послушать весь семинар, это другой семинар. Есть такой. Ты да? должен Фестиваль. быть на лекцию ещё на фестивале. Да, известный из из известный семинар достаточно. Да, поэтому можно его просто послушать. А как клиническая психология объясняет этот эффект? Какой эффект? Эффект плацебо. Так объяснять? А энергия, которая что-то меняет, это энергия веры. Когда мы верим во что-то, это нас меняет. И неважно, в принципе, во что мы верим. Меня часто спрашивают, например, «А вот эти врачи, там они могут быть такими-такими. Как как же, где же найти хорошего йогирведиста? Вот как же быть эти врачи, они же все неквалифицированы, они же водку пьют, сигареты курят, как быть? Я им говорю, что если вы поверьте своему врачу, что Кришна всё-таки действует, и там, где мы живём. Кришна нам создаёт такую ситуацию, чтобы помочь нам. Он не враг нам. Если мы будем молиться, Кришна пошлёт того врача, которому мы можем довериться. Если мы поверим ему, то даже если он даст неправильную рекомендацию, нам станет лучше. Потому что Кришна ждёт от нас веры в конце концов. В конце концов веры. А вера, вера это то, что меняет В нашу жизнь. И мы должны везде тренироваться применять свою веру. Поэтому есть такой эффект плацебо, когда пациент просто верит в этот метод. И вдруг происходит изумительно намного легче и лучше, чем от реального метода. Понимаете? Поэтому вера себя меняет, это действительно вера себя меняет. Да так если коротко. Ну это отдельная тема. Угу. Азокрацишь ещё, а? Я на одного врача, который лечит э-э зрение, ну, глаз, да? А мы там эту вот, конечно, мы не с лишностями мы не будем переходить. Угу. Ага. Не будем на лишности. Ага. Ну я думаю, что что по тестам, что у тебя всё хорошо или видишь никаких ничего. И что У нас у всех только один шанс это не перестать повторять святы Кришна мантру. И в результате нашей жизни Кришна подвёл нас к повторению Хари Кришна мантры. И всё это беспричинная милость Кришны. Поэтому мы должны оценить эту беспричинную милость, которая была проявлена А вот весить беспричинную милость невозможно, она беспричинна по своей природе, и это милость дана от Кришны. Поэтому каждый получил её в соответствии со своими заслугами. Поэтому мы можем проанализировать свою жизнь, но мы не должны её сравнивать с другими жизнями. Когда мы начинаем сравнивать, начинаются проблемы. Поэтому лучше не сравнивать, скорее жить своим. Иначе возникнет какая-то критика, недоверие. Поэтому мы сейчас должны оценить то, что у нас есть и постараться прогрессировать дальше как можно быстрее. Не сравнивая нашу прошлую жизнь с другими прошлыми жизнями. Я вот так отвечу. Это в этом случае. Угу. А разобрать сейчас. Итак, сегодня у меня последняя лекция. Я бы хотел сегодня сделать некоторые очень серьёзные утверждения, так сказать, для раздумия, для раздумий. Поэтому относитесь к этому как к информации для раздумывания. То, о чём нужно просто подумать. Не как окончательный этап, а как информация для раздумывания. Есть несколько свежих идей, которые очень интересны, очень полезны для обдумывания. Я бы хотел сегодня об этом поговорить немного. Мы говорили о терпимости, да, сегодня Несколько моментов хочу сказать в завершении. Например, наши зубы могут очень сильно болеть к старости. Но мы не можем просто вырвать свою челюсть, мы должны терпеть эту боль. У нас может родиться ребёнок, который может не соответствовать нашим желаниям. Он может вести себя не так, как мы хотели. Есть идеализация детей, да? И он может быть немного другим, но мы не можем просто взять и выгнать его на улицу. Если он родился немного другим. Нет. В нашем теле есть разные места, мы должны заботиться о них, разные части нашего тела. Мы должны заботиться обо всём своём теле. В независимости от того, какая это часть нашего тела. В каждом доме есть мусоропровод. Если он перестаёт работать, то весь дом превращается в мусоропровод. В городе есть городская свалка, и это очень важная часть города. На розах, кроме прекрасных цветов, есть шипы, колючки. Курица не только яйца несёт, ещё кушает. Передняя часть у неё кушает, задняя пользу какую-то приносит. То есть целый механизм. Собака наоборот, передняя часть ежит своего хозяина, задние проблемы возникают. Целый организм. И мы достойны всего этого, нет какой-то ошибки. Мы обязаны принять это. Одним словом, мы должны принять организм целиком. Мы должны воспринимать всю систему целиком во всей её полноте гармонии, иначе организм умрёт. Это это называется необоснованной требовательностью. Необоснованная требовательность, когда мы требуемо чего-то избавиться в какой-то части организма, в мерзатьте собаки заднюю часть отрезать. Пусть только лижет. Что бы проблемы сразу решило. Или помните эту историю, курица переднюю часть отрезалась. Пусть только яйца несёт. Мы не можем принять целиком какую-то систему. Иначе организм просто умирает. И вот эта необоснованная требовательность приводит к вымиранию целых цивилизаций. Не то ж как закрыть юмальник какой-то организацию. это вот не целостное восприятие всей системы. И поэтому требовательность милосердия, требовательность к милосердию это два концептуальных явления сознания человека, которые формируют его поведение, цели его желания, требовательность к милосердию. И они должны существовать вместе, но в правильном соотношении, и мы должны сформировать это мышление, когда мы сможем общаться, когда мы сможем общаться. до нас получится общаться. Когда мы сможем наладить сотрудничество, сотрудничество, что вы прохлопадо так хотели тогда, наладить сотрудничество. И есть, как мы говорили, только два таких соотношения, да? Я очень требовательный к себе и очень милосердный к другим, да, или я очень требовательный к другим, и очень милосердный к себе. Вот такие два соотношения. Мы это уже обсуждали. И это основа нашего развития, или мы движемся вперёд или назад. В этом идея. И в несформированном сознании, когда мы ещё молоды, требовательность к другим достигает своего апогея, максимума, максимальной требовательность. Но это не просто возбуждение, это опасное возбуждение, способное привести к самым грубым проявлениям на уровне поступков. Грубые поступки могут начаться, если мы очень требовательны другим. Можем оттолкнуть кого-то физически, когда мы очень требовательны к другим. Стукнуть кого-то, когда мы слишком требовательны. Если кто-то заблудился в лабиринте, ему трудно сразу вернуться обратно, он заблудившийся есть Нужно какое-то время, мы должны быть милостивы, чтобы он смог вернуться. Мы это также обсуждали. Это потребуется время. Но мы не готовы их ждать. Легче просто замуровать вход в лабиринт. Запутался человек, долго так и выжидает. Я повторяю, что мы вместе, мы вместе прошли создание Кришны, создали семью, вместе повторяли 16 кругов. Он повторял: и "Я так было хорошо", а теперь он перестал повторять 16 кругов. Наверное, мне надо развестись. Ну человек попав в какой-то лабиринт, он немножко там ходит по этому лабиринту. И мы сразу готовы замуровать этот вход сразу. Пусть там ходят всё. Мы очень нетерпиливы. У нас нет терпимости. И так мы убиваем других, потому что мы их надежда. Если кто-то нас уважает, если с кем есть какие-то отношения, это их надежда, что мы будем до конца искать их. до конца давать им шанс. до конца давать им шанс. Представьте, что вы где-то заблудились реально в каком-то подземелье, в какой-то пещере. И выходите, не можете выйти. 3 дня проходят, 6 дней проходят, 10 дней проходят. И надежда остаётся, что, может быть, нас не забудут. Может будут искать. Представьте, что через 2 дня всё, походили чуть-чуть вокруг, а забылись, ну всё. за, муровали крест, поставили вы выходите там же могила неизвестного солдата. Это очень обидно. Очень обидно. Так после войны, да? Очень долго происходило, помните, то есть повестки ещё что-то и... ждали недолго, несколько лет потом создавали новые семьи, потом раз и возвращался солдат. И очень удивлялся. А там уже новая семья, его уже никто не ждёт. Очень обидный факт. Очень трудно это пережить. Поэтому терпимость это качество сформированного сознания. Такое нетерпение пронизывает сознание Камишка Атикари. Пронизывает сознание Камишка Атикари. Мы нетерпимы не то как живым объектам, мы нетерпимы даже к материи. Автобус едет слишком медленно, лампочка горит слишком тускло, ручка быстро закончилась. Сту слишком мягкие. Не хотим ли мы просто быть богом в этой ситуации? Поэтому нетерпимость к другим это признак желания над ними возвыситься. Когда мы нетерпимы к кому-то, это наше тонкое желание возвыситься над ними, быть выше этих живых существ. Есть старый анекдот интересный. Я его всё время вспоминаю, когда об этом речь заходит. По пустыне шёл измученный путник. И он очень устал, он заблудился в этой пустыне. Очень хотел пить, вдруг видит бутылку. И он схватил этот кувшин, подумал, вода, схватил, потёр его, джин. Да. Что нового хозяина надо. И человек подумал, как что вернуться домой. Давай вернёмся домой. Говорит, Верни меня домой. Джи говорит: "Хорошо, исполню". Взял его за руку, говорит: "Пойдём". Он говорит: "Ты не понял, я хочу быстро домой". Он говорит: "Хорошо, побежали". Вот это не так же и мы. Мы приходим в какую-то организацию и говорим: "Хочу стать счастливым за один день". И нам говорят: "Нет, пойдём". <правдая> Говорим, ну, мы думаем, хотели быстро. Мы же думали, что обучения быстро за 1 год. Что это так все быстро действует. Он говорит: "Ну хочешь быстрее, побежай, больше усилий предлагай". Но мы хотим чудо. Мы хотим чудо, моментального прогресса, поэтому мы очень нетерпимы к другим. И мы также можем становиться нетерпимы к своим наставникам. Что к кому? -то. Мы думаем, что он какое-то чудо произведёт. Фокус. Пухрь всё. Нет, это работа. мы должны работать. Также и мы нетерпимы к своему собственному пути, к своему собственному духовному развитию. Если результат не приходит сразу, своё нетерпение мы проявляем на тех, кто идёт рядом с нами. Мы выливаем на них эту злость. Наше нетерпение выливается на тех, кто рядом с нами находится. Это мы неправильно осознаём свой путь, а выливаем свою злость на тех, кто рядом с нами находится. И особенно интересно, когда рядом оказываются два нетерпимых человека, два нетерпимых человека. Вот это особенно интересно. И они начинают проявлять своё нетерпение друг к другу, нетерпимость друг к другу. И тогда духовная жизнь превращается в бойцовский клуб. Они постоянно конфликтуют, конфликтуют, конфликтуют. Э, в некоторых духовных традициях Востока чтобы как-то избавиться от этого явления, сразу вмещали духовное развитие и воинское искусство. Чтобы эти конфликты как-то выходили, то монахов сразу обучали драться между собой правильно. И они довольные, так сказать, и выпускали в свой пар и спокойно дальше развивались. Но у нас нет такой традиции. Поэтому нужно научиться без этой традиции как-то обойтись. Э-э Но с стороны это похоже на ситуацию, когда человек с какой-то своей проблемой, например, с больной печенью, указывает, как правильно питаться человеку, у которого там почка больна. То есть один с одной проблемой указывает другому, как правильно жить. И это похоже, когда двое дерутся костылями, у одного свой, а у другого свой, и они начинают костылями враться, как правильно жить. Вот так происходит конфликты между нами, к сожалению. Поэтому мы должны начать обмениваться чем-то другим, обмениваться нектаром. Поэтому, как я уже сказал, сознание Кришны не должно превратиться в организацию по профессиональному разрешению конфликтов. Нет, мы должны превратиться в организацию по передаче нектара, по профессиональной передаче нектара. Поэтому мы изучаем нектарологию, как передавать нектар. Нектар это наше слово. Мы хотим принести благо всем, а значит к нам придут все представители разных социальных групп. И наша терпимость должна быть максимальной. Мы хотим развиться. Мы хотим быть действительно великим центром. Мы хотим принести благо всем, поэтому мы должны быть готовы, что все придут, если мы действительно этого хотим. И могут прийти разные слои социума, и мы должны принять это целиком. Если мы каким-то одним членом социума пришли, другие тоже подтянутся. Ну что социум весь целиком придёт все вместе. И наше терпение сейчас носит, к сожалению, несмотря на тавтологию, нетерпимый характер. Мы можем смотреть, как интересно. Мы можем терпеть алкоголика, который бросил пить, но не готовы терпеть того, кто не собирается бросать. Но Может быть, тот кто не собирается бросать, выпить меньше, чем тот, кто уже бросил. Понимаетесь? В чём принцип нашего нетерпения? Тем мы мотивируемся, когда кого-то терпим, когда кого-то нет. В чём вообще это измеряется? Мы можем терпеть вора, которого не поймали. Но тот, кто отсидел, мы не всегда готовы принять, хотя тот, кого не поймали, может украл в 1000 раз больше. Понимаете? Но мы его больше готовы терпеть, в чём принцип? Как действует наша логика непонятно. Мы готовы терпеть проститутку, которая скрывает это даже от своего мужа. Но мы презрительно говорим о той, кто не скрывает этого. Но, может быть, её желание жертвовать коричневым намного больше. Помните эту историю про улицу в в Калькутте, где проститутки построили храм, храмцы на свои деньги не построили храм поклонения священному. Столько истории интересной. Мы терпим того, кто скрывает свои проблемы в развитии. Мы терпим того, кто очень качественно скрывает свои проблемы, но не терпимы к тому, кто честно это признаёт, но кто из них более развит? Где этот критерий? Мы готовы терпеть несерьёзного последователя своей религии, но почему-то очень нетерпимы к серьёзному последователю другой. Так интересно. Видите, как происходит? Очень странное явление в сознании. Очень странное. Почему? Потому что нам кажется, что кто-то бесполезен для нас. Мы оцениваем по полезности. На первом этапе в организации всех оценивают по полезности. Сколько конкретно от него приходит? сколько конкретно от него приходит чего-то физического. И нам это кажется бесполезным. А теперь другой вопрос. Способны ли мы терпеть тех же самых, если они будут перечислять нам нужды нашей организации, например, 10.000 долларов ежемесячно? Способны ли мы терпеть того же? Не повесим ли мы его фотографию на доску отчёта? Где критерий? Понимаете, как интересно? тока что мы были нетерпеливы к нему, и вдруг стали такими терпеливыми. Так часто происходит, и это интересно. Но тогда однажды мы не захотим терпеть тех, кто по своей природе не приносит много. Например, дети, женщины, старики, больные, брама. Они, может быть, не приносят большого дохода, факт. Если мы мотивируемся на это, то нет нетерпения вылицо на них вылицо на них какой-то сокотов толк от вас скажут там если мы относимся к этой категории вот это мы говорили относится к состоянию ложного трансцендентализма так как от всех очень тонко ожидается материальная выгода организация превращается в банк то есть некой такой скрытый банк просто вырезки красивые, но действуют как банк. Полезен не полезным. Выгоден не выгоден, понимаете? Очень интересное сохранение материальной обусловленности. Так вот это у черита очень интересно сохраняется, но мы забываем о том, что наш путь это путь самоотдачи, путь милосердия, и в этом основная проблема первого этапа развития. Мы слишком материалистичны ещё. Это очень тонко сохраняется. Например, семена тоже бесполезны по своей природе. Они прорастут только на следующий год. Понимаешь? Мешок с семенами стоит, в общем-то, бесполезное явление. Они ещё не проросли, прорастут Бог знает когда. Их хранение очень бесполезно для желудка. Просто храним, толку нет никакого. Деньги даже требуют каких-то, чтобы всё это сохранить, но потом это принесёт урожаи. И кто эти семена в нашем случае? Это те, кто ничему не хотят следовать. Просто ничему не хотят следовать. Это семена. То есть толку вообще никакого, нам кажется, да? Вообще никакого, просто ничему не хочется, как бы, ничего ни и не собираются, и даже в мыслях нет. Никакого ростка нет, вообще никакого. Просто семечко. Понимаете? Но они хотя бы не против, что мы есть. И это очень много. Значит, если он не против, что мы есть, это значит, в нём есть вера в Бога. Что такое вера? Это значит, мы просто не против, что Бог есть. А уже насколько эта вера велика, уже зависит от того, насколько мы не против, что он есть. Видите? Но он тоже не против, что мы есть, как представители Бога. Знаете? Они тоже уже не против. В них уже есть эта эта вера. Этот этот росточек вот внутри, если семечко разделить наполовинки. Вы видите, там маленький росток. Наурок биологии разбирались, сенички? Есть маленький росток. И он у них тоже есть. Потенция есть. Но готовы ли мы ждать, пока это прорастёт? Готовы ли мы ждать? Поэтому иногда это называется мирианами. Есть такой термин мирианами. То есть он вообще не собирается ничему следовать. Он просто не против перекрестись. Да? Как у меня мама. То есть он говорит: "Вот ты кришнаит". Он говорит: "А я православная христианка". Я говорю: "Мама, ты православная христианка". То есть она позволяет Богу жить. Ну, она позволяет вере присутствовать. Она не против, что он есть, но она не собирается вообще ничего исследовать. И это великая вера. В современное время это великая вера. Это знаете, что в этом семечке есть потенция вырасти. Но эти семечки бесполезные, испареные, факт. Они тоже разделяются. Есть как бы процент прорастания, да? Есть такой процент есть. Да. Поэтому мы это должно видеть, если семечко не собирается прорастать, она будет к нам это семечко будет нам плохо относиться. Они мешают, там. То есть они будут против. Но если это семечко не против, чтобы вырасти, если оно принимает нас, Значит, это уже особая семечка. И мы должны дать просто шанс этому семечку, просто шанс. И что это такое? Это наша милосердие, это наша терпимость. Знаете, наша терпимость, милосердие. Потому что она витает в он абсолютном бесполезном, вообще бесполезном. Никакого ростка, засохшее семечко. Понимаете? Но он нас принимает. Оначит, он принимает Христос. Он к христиан принять никак пока не можем, но нас он уже принимает. Так мы можем это определить. Поэтому мы должны дать семенам время на развитие, и всё это время терпеливо ждать. Иначе мы можем превратиться в общество избранных, тех, кто проросли за один день. Вот. Те, кто проросли сразу за один день. Общество очень гордых, знаете, с точём гордые растения, за ними нужно ухаживать. Если хоть чуть-чуть что-то -чуть нарушить, он тут же завянет. Так, тоже занимаются, знают, есть гордость такая определяется. Например, во врендавании росток обносят клеткой, да, и поливают каждый день. Растёт он очень медленно, но все терпеливо ждут, однажды прекрасные цветы появляются, очень красиво. Когда мы Терпим чужие проблемы это даёт нам иммунитет, иммунитет к этим же проблемам у себя. Иначе к нам приходят подобные же проблемы, и мы оказываемся в той же ситуации. Терпимость и прощение описывается в ведах это украшение человека. Вот настоящее украшение это бриллианты, терпимость и милосердие. Терпимость и прощение. Вот это украшение. Видах описываются бриллианты это грязь по сравнению с этими качествами. Посмотрите, прослад терпел своего отца. Вот уж было семечко так семечко. Да. Вот это была семечка. Хридас терпел своих изтезателей. Вот это были семечки. Он их терпел. О Христос мы говорим, терпел своих мучителей. Помните это христианское вражение Христос терпел и нам велел. Вот и нам велел. Терпение некоторые. Терпение мы видим, что это было проявлено. Все эти качества проявлялись. Нас хотя бы сейчас никто не убивает, никто не тащит нас на крест, никто по этим пощёдам нас не, не бьёт на палке. Нас даже принимают. И мы не всегда терпемы. Мы не всегда даже к вешнау терпемы. который не просто нас принял, он даже что-то делает. Он книжки покупает, ещё что. То мы, может быть, нетерпим говорить ему: "Э, -э чему ты там следуешь? Что ты там делаешь? Столько, всего столько?" И ты же не представляешь, какой это маят. Естественно, это очень позитивно, если это сказать с великим милосердием, но можем ли мы сказать с этим милосердием так, чтобы это вдохновило в общем вопрос? Поэтому мы знаем эту чудесную известная поговорка: если мы терпим сыны, Бог обёг терпит нас. А нас есть за что терпеть. Мы тоже не подарки. Нас есть за что. Прежде, чем мы терпим других, Кришна терпит нас. Интересная история есть. Человек, тоже известная, человек проделал долгий путь по суше и по морю, чтобы самому убедиться в способностях одного великого гуру, он приехал. на восток, чтобы посмотреть, какой гуру известен. И он спросил одного из учеников: "Какие чудеса твой гуру совершает? Расскажи мне, так интересно". И ученик этого гуру сказал: "Ты знаешь, смотря что назвать чудесами". Он говорит: "В вашей стране принято считать чудом, если Бог исполнит что-то волю". Он говорит: "А в нашей стране считают чудом, если кто-то исполнит волю Бога". Поэтому как мы относимся к этому чуду. Если кто-то начинает просто позитивно относиться к Кришне, к преданным Кришне, это уже чудо. Это уже чудо, это уже очень возвышенная ситуация. Мы хотим, чтобы всё шло по нашему плану, поэтому проявляется нетерпение. Мы говорили тоже об этом немного. Если кто-то поступает если кто-то поступает так, как ему хочется, Он строит планы, это, но вдруг что-то идёт не по его плану, он очень нетерпимым становится. Но природа тоже поступает так, как ей хочется. Это природа Кришны. Это не наша природа, это природа Кришны. Но мы за всяк сил пытаемся найти какие-то закономерности, какие-то признаки какой-то лазейки, правила, лазейку для чего, чтобы контролировать как-то эту природу. подняться над этой природой, над природой Кришны. Очень трудно это сделать. Но контролировать природу невозможно, мы говорили, так как это природа его. Поэтому мало что поддаётся контролю. Такие люди, окружающие нас, тоже не собираются жить по нашему плану. Но у нас, у на всех есть план. Этот этот будет к нам не так относиться. Это так, это так. Мы строим план на тех, кто нас окружает. Но у них тоже есть свой план. И когда наши планы не совпадают, начинаются проблемы. Когда мы пытаемся контролировать людей, которые находятся вокруг нас, то есть строим планы на их отношение к нам, мы пытаемся также контролировать природу кришны. Это не в нашем плане. Что же делать? Есть один способ получить от кого-то желаемое. Есть такой способ. Есть способ от кого-то что-то получить, то, что мы хотим, чтобы наш план осуществился. К нам хотим осуществить какой-то план в наших отношениях, в нашей жизни, есть способ, как это сделать. Чтобы от кого-то что-то получить, сначала ему это нужно дать. Очень простой метод. Например, дайте директору свои усилия, и он заплатит вам зарплату. Если вы не будете на него работать, откуда он возьмёт деньги, чтобы вам заплатить зарплату? То есть есть ещё проще. Из холодильника продукты сами собой не появляются. Это не чудесная машинка. Там нет кнопки сладости, овощи. Нет. Сначала туда это нужно положить, понимаете? И только потом это можно взять. Если мы от кого-то что-то требуем, дайте ему это сначала. Вложите в него это. Если мы требуем, чтобы нас принимали, примите их. Если мы требуем, чтобы нас уважали, дайте им это уважение. Если мы требуем, чтобы нас любили, дайте им эту любовь. Проспил кого-то деньги, давайте сначала его много денег. Очень просто, очень простая методика. Да. Хотя бы эту это бы эту. И так как терпимость является формой аскезы, есть очень интересный эффект. Когда мы терпимы к другим, то это приводит к контролю наших чувств. Когда мы терпим других, мы способны контролировать свои чувства. Это форма контроля своих чувств. Фактически в её сутрах я читал, что это единственный способ контролировать своё вожделение. Терпеть недостатки других людей это способ контролировать свои чувства, один из способов, такой очень тонкий способ, но очень действенный. И даётся обратная реакция, если мы не терпим других, то наше чувство становится бесконтрольным и очень трудно контролировать. Очень интересный момент. Следовательно, описывается ведок терпимость это первый шаг к контролю своего сознания. И наше нетерпение выражается в нашей некультурности. Мы некультурно себя ведём. И чтобы избавиться от неё, как я уже говорил, необходимо принять культуру во всей её полноте. На западе мы себя так очень резко ведём и сразу спрашиваем: какова ваша вера, кто ваш бог, какова ваша религия, да, либо вы следуете, какова ваша философия. Но ну, вы видели, чтобы кто-нибудь так спрашивал в околокультурной антропологической среде? Никто не спрашивает, какая разница, какая вера у человека? Главное сам человек. Если уже отношения становятся более близкими, он пригласит вас к себе домой, вы видите его алтарь, посмотрите, кому он поклоняется. Но у нас очень жёсткое отношение, нетерпимое. Ты откуда? Не отсюда. Конечно. Кто твой гуру не тот, какая твоя вера не та. Очень нетерпимое отношение. Какая нам нравится, какая его вера и кто его гуру. Как? Главное, какой ты человек. потому что его жизнь, мнение, ситуация это не наша ситуация, это его жизненная ситуация. Посмотрите на его качество. Везде есть хорошие люди. Все с этим согласны? Да. Есть хорошие христиане? Очень много хороших христиан. Есть хорошие буддисты? Очень много хороших буддистов. Есть хорошие преды в Гаодимо? Очень много хороших предов Гаодимо. Все все с этим согласны? Так. Да. Везде есть хорошие люди. У нас есть хорошие преды? Есть. И так же везде есть некоторые проблемы. И у них, и у нас, и у всех. А кто взвесит у кого какое соотношение? Бог его знает, у кого какое соотношение. Кто судья? Судья кто? Если мы судьи, то очень опасная ситуация. Поэтому нужно видеть человек, оценить человека, оценить его качество, ну, подостоинственность, здесь благо из общения с этим человеком. И пока мы реально не увидим, что это вредно, мы не должны как-то относиться к этому негативно? Нет. Но чужая идея, чужая духовная жизнь, это его свобода совести, есть такое понятие свобода совести, но очень часто мы нарушаем эту свободу совести. И лезем в неё своими некрепшими мозгами, грязными руками, пытаемся оценивать человека не по его поступкам, не по его словам, а по его свободе совести, что он принял какую идею, понимаете? Бог знает, какую идею мы приняли. Когда очень внимательно с разными мыслями ну, поговоришь, удивляешься, какие только идеи они не принимают внутри самоволочноизма. Удивлялись иногда? Я вот удивляюсь иногда, ничего себе, как он понимается знание Кришны. Поэтому я бы хотел одну историю рассказать. Сегодня одну историю слышал интересную. Профессор в университете задал своим студентам такой вопрос: всё что существует создано Богом? И один студент ответил: "Да, создано Богом, факт". И профессор спросил: "Бог создал всё?" Студент говорит: "Да, всё". И профессор спросил: "Если Бог создал всё, значит, он создал и зло". Зло же есть, есть. И согласно этому принципу, что наши дела определяют нас самих, это так? Наши дела определяют наше сознание. Значит, Бог есть зло. Так? И все притихли. Такая логика интересная. Что делать? И тогда один студент поднял руку и сказал: "Есть один вопрос, можно задать?" Профессор: "Конечно, задавай". Студент поднялся и спросил: "Профессор, холод существует?" И профессор сказал: "Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе что, никогда холодно не было?" Студент офигезо смеялись, так смешно. учитель: "На всем было холодно". Но молодой человек ответил: "На самом деле холода не существует". В соответствии с законами физики то, что мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. То есть просто нет движения. Тепло это движение, если нет вообще движения, то до дам это называем холодом. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла. И студент продолжил: "Профессор, а темнота существует?" "Профессор, это, конечно, существует, темнота же бывает." И тогда студент сказал: "Опять есть ошибочка. Темноты тоже не существует. Темнота в действительности это отсутствие света. Мы только свет можем изучать, но не темноту. Мы можем изучать эти маленькие частички Свет, отсвет, сколько их, разную длину света, его волны. Но как мы можем изучать темноту, её невозможно так изучать, там ничего нет, темно. Там нет такого света. Знаете? Поэтому мы можем только измерить, сколько света представлено в определённом пространстве. Поэтому темнота он сказал это понятие, которое человек использует, чтобы описать то, что происходит в отсутствии света. Интересно, да? Ирка соконсотом спросила: "Профессор, а зло существует?" И профессор уже так замолчал, задумался. Мы это студенту ему сказал: "Зло похоже на темноту и холод, даже шедовая империя. Зло похоже на темноту и холод." Это слово создано человеком, чтобы описать отсутствие Бога. Чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Значит, зло это результат отсутствия сердца человека божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда нет света. Знаете? Очень интересная история для проповеди. для раздумий. Поэтому и мы должны понять, что если проявляются какие-то глупости рядом с нами, может мы перестали проявлять разум? Если проявляется какое-то зло, может мы перестали проявлять доброту? Понимаете? Если кто-то нам сделал сделал больно, может мы ему тоже постоянно причиняем боль? Если нам что-то не дают, может мы им ничего не дали сначала? То есть мы должны грамотно оценивать ситуацию, и тогда наша вера не пропадёт. Потому что одна из главных задач в сознании Кришны это не потерять сознание Кришны, не разочароваться в нём, не найти ложные логические доводы, что мне это не надо, что здесь что-то не так, что я неправильно принял решение. Вот это то, о чём я хотел за эту неделю рассказать. Задайте мне вопросы, если можете. Я попробую. вели вопрос. А есть вопрос? Угу. Я пробую пинаться. Угу. Когда говорящий должен? Это нужно. Понятно. Угу. А тут требует всё-таки какие-то более Угу. Что в действии по отношению к психогенным, да? Как тут проявляется? Угу. Для руководителя терпимость проявляется в благородстве. Благородство это умение не судить по своим собственным законам. Тогда такого человека будут слушаться. Это его форма терпимости. Угу. Что это? Разобрать? Все ли сомнения рассеялись? Что я должен ещё больше сказать по этой теме? Вот понятие историческое. Ага. Полезность. Как мы оцениваем полезность других? Как я уже сказал, вот сегодня Как оценить полезность семечка, которое не проросло, но просто не прорастает, но оно согласно прорасти. И пока мы не посадим, мы даже не знаем, вообще это то семечко, которое прорастёт или нет. Понимаете? Поэтому очень много людей, которые очень хорошо к нам относятся, они разрешают нам быть, и мы должны как-то принять своё сознание этих людей, принять, что они есть датиль места. тоже дать им шанс. Над этим мы должны думать, то есть насколько мы открыты, насколько мы готовы дать возможность этим людям тоже прорасти. Насколько наши критерии, так сказать, жёсткие. Потому что путь, мы знаем, путь очень серьёзный, очень трудный. Много происходит возможных событий и препятствий. Наши идеалы очень высокие. И поэтому есть разные ступени подхода к этому идеалу. Кто-то уже очень близко стоит, кто-то посередине, кто-то в самом начале. И вот эта терпимость это то, что не мешает тому, кто в самом начале идти вперёд. Понимаете? Если мы терпимы это то, что не мешает тем, кто только начинает идти вперёд. То есть есть эта, знаете, страховка. Есть страховка, то есть мы готовы поддержать этот человек, если он срывается. Она не она не помогает никак лезть вперёд, страховка, понимаете? Она не по ним, она не помогает. Человек сам всё равно идёт, в общем-то. Но хотя бы есть эта страховка, он не мешает хотя бы ему идти вперёд. Значит, камни не сталкивают вниз, принимают его. И также мы должны принять, что все социальные слои должны прийти к Кришне. Все социальные слои И готовы ли мы к этому, вообще? Что все социальные свои захотят быть ближе к Кришне. Они уже хотят, потому что они не против. Разве с нами кто борется, особенно? Раз за демонстрации вокруг нашего храма ходят 24 часа. Никто не ходит. Воры не ходят вокруг нашего храма, они говорят: "Далогихари Кришна, далогихари Кришна". Проститутки не ходят вокруг нашего храма, "Далогихари Кришна". Эти мафиози не ходят до да лоихали к ришту. Никто не ходит. Все социальные свои не против, что мы есть. А это значит, что они готовы прорасти. Какое место в это алтарное мы им отведём? Да. Видите, как интересно. Готовы ли мы к этому? Если нет, тогда давайте подумаем, что надо сделать для этого. Видите? Это очень сложно. Это сложно, потому что мы должны совместить наши высочайшие стандарты с тем, что мы должны проповедовать всему миру. И весь мир, он, в принципе, готов прийти. Вы видите, он не борется с нами. Но готовы ли мы принять? И как только мы будем готовы принять, мир придёт. Кришне ничего не стоит это существовать. Вы заметили, своими усилиями мы сколько ничего не делаем, мир так вот не то выжидает. Так сказать. семечки хранятся на базе полная база семечек полная огромная база семечек но может быть мы ещё не вспахали почву не готовы своим разумом это как-то осознать что они там все прорастут все и кактусы прорастут и тополя и розы все прорастут все что-то надо с этим делать понимаете насколько мы готовы к этому Поэтому Кришна нам сейчас очень милостиво позволяет друг на друге тренироваться. Насколько мы терпимы к тем, кто следует почти всему? Если мы готовы терпеть вот это слово почти, значит у меня у у нас есть шанс, что другие семечки тоже начнут прорастать. Насколько мы готовы терпеть слово почти? Помните? Почти. Вот в чём идея. Мы же должны целый дом создать для всех, прохупады это хотят. Вот эти, да, будут те, кто хотят всему следовать. Да будут те, кто полностью отрекутся. Да будут те, кто на какой-то ступеньке стоит. Но будут ещё и другие своим среди, которые ничего не хотят своего. Им просто хорошо от того, что мы есть. Такие хорошие ребята, да? Слышали это? Хорошие ребята, молодцы. Делайте хорошее дело. Очень интересно. Вот я бы так не до вопроса ответить. Угу. Именно поэтому я читаю эти лекции, потому что я хочу это применять в своей жизни. Это единственный способ начать это применять. Понимаете? Единственный способ, если мы хотим, чтобы что-то произошло, нужно об этом говорить. Если мы не говорим об этом, это никогда не произойдёт. Поэтому, увидев что-то, мы можем говорить об этом друг другу. Говорить об этом друг другу. Я просто как наблюдатель пытаюсь сказать. То есть это задача наблюдателя, что это есть какие-то процессы есть. И мы можем, увидев это, достичь изменений. Потому что если мы уже можем об этом сказать, значит, процесс начал разрешаться. Понимаете? Если люди могут сказать о чём-то, значит, процесс начал разрешаться. Понимаете? Поэтому это форма разрешения конфликта. Хотя бы сказать, что конфликт есть, хотя бы его признать это первая стадия. Первая стадия разрешения признать. что есть конфликт. Видите? И мы должны видеть, что есть некоторая нетерпимость факта, она присутствует. И это видно, она есть. Все это видят факты. Медже преданы приходят, он что-то совершил. И все узнали, что он это совершил. У нас так происходит. Здесь я не знаю. У нас так происходит. И все его братья в Боге, они подходят и говорят: "Что ты позоришь моего кура". Иди отсюда, что ты делаешь? Как ты мог так поступить? Как я тебе так хорошо относился, а ты посмотри, что сделал. И потихоньку так начинается, начинается. Поймите, человеку и так больно, все понимают, что они глупость совершили. Кто-то разу не понимает, что он глупость совершил. Если вы проспали, вам даже больно. Вас не увидели на मंगладе, и вам уже больно. Когда человек идёт, то он что-то проспал, мне пришёл или на праздник не пришёл, он думает, все заметили, что я не пришёл. Есть такое в сердце. Есть факт, есть такое, это уже иногда что-то такое, куда не пришёл. Все заметили, что я я думаю об этом, мне так стыдно. У людей есть совесть, тем более это преданное служение, совесть просыпается всё-таки. И я надеюсь, она просыпается. И человек приходит, и он ждёт даже не терпимости, терпимость это материализм на самом деле. Он ждёт милосердия. Вы знаете, что все хотя бы ничего не скажут. просто не скажут ничего. Потому что нужно говорить, когда уже тенденция стала стабильной. Понимаете? Вот тогда уже нужно помогать. Значит, ну когда просто что-то случилось. Понимаете? Наоборот. Когда человек видит, что его готовы принять, кем бы он ни был, он хочет развиваться. Значит, если мы готовы его принять таким, какой он есть, Он будет развиваться. Если мы не готовы, он будет прятать свои проблемы и отнасывать от себя, и тогда они начнут гнить в сознании. Но если мы готовы открыться, что-то начнётся. Но для этого должна быть уровень терпимости. Уровень терпимости. У меня очень много есть людей, с которыми я очень много лет работаю, так как я консультирую есть Очень много предных, которые консультируются у меня годами, у них серьёзные проблемы с регулирующими принципами ещё чем-то. И иногда диатриг полностью замучивают. И единственное, кто у них остаётся это я иногда. Я ему говорю: "Знаю, что хотя бы мне всё равно, пьёшь ты или нет. Ты мне просто нравишься как человек. Мне всё равно, что ты делаешь". Мне нравится, когда человек считает меня своим другом. Я тебя считаю своим другом. Мы даже не будем говорить об этом, в принципе, с тобой. Давай говорить о чём-то другом, как друзья. Понимаете? Это очень важно. Эти люди, они остаются, остаются, остаются. Всё хорошо происходит. Раз, развитие. Кто-то должен быть более-менее разумным и уметь правильно подать руку, потому что руку можно по-разному подать. Можно сломать руку. Понимаете, человека Или можно так подать, что он споткнётся, упадёт ещё больше. Поэтому это не значит, что мы не должны говорить о каких-то проблемах человека ещё о чём-то. Ну мы должны знать, как это сказать. Как это сказать? Поэтому э то, что я пытаюсь, то есть в чём моя миссия, которую я вижу, это дать именно профессиональное понимание, что происходит в сознании у человека. В сознании у человека, чтобы Мы перестали отталкивать друг друга от сознание Кришны. Оттолкнуть друг. Чтобы действительно появилось отношение семьи. Что такое семья? Это значит, мы готовы терпеть до последнего члена своей семьи. На какой двойке вы выгоните ребёнка из дома? На сорок седьмой двойке? Скажите мне, сколько двоек должен получить ребёнок, чтобы вы его выгнали из дома? А? Если мы семья, сколько должен человек не совершить глупостей, чтобы мы его выгнали из нашей семьи? Если мы действительно семья. Понимаете? Поэтому насколько мы вообще религиозны, потому что религия это понимание семьи, братьев и сестёр. Ну хотя бы у нас чуть-чуть глубже, старшие, младшие, там разные, это всё, всё. Ну хотя бы братья и сёстры, понимаете? Насколько мы готовы так относиться братьям и сёстрам? И поэтому есть понимание здорового сознания. наверняка вы знаете, это отношение к старшим, к родным и к младшим. Если сознание наше здоровое, значит, старших мы уважаем, да, и заботимся о них. Заботимся о старших, забота. Забота даже. Если мы заботимся о старших, а они хотят заботиться о нас. Понимаете? Если мы критичны к старшим, они становятся критичны к нам. Очень просто. Не ну, заботьтесь о старших, у них появится желание отдать вам тем же, от тем же ответить. С равными мы должны быть очень дружественными. Дружба это значит, что мы принимаем человека в какую бы сторону он ни начал меняться. Вот это дружелюбие, понимаете? Если он меняется в лучшую сторону, мы это принимаем. И он остаётся нашим другом. Если он меняется в худшую сторону, мы и это принимаем, и он остаётся нашим другом. Это дружелюбие. Понимаешь? Вот это дружелюбие. Очень просто. Готовы ли мы хотя бы дружить? И младшим мы должны быть очень милостивы. Мы должны им помогать, помогать. Это состояние здорового сознания. Есть состояние больного сознания, когда старшим мы злидуем. Он как так устроился? хорошо острое. Понимаете? Сравными мы соревнуемся. Соревнуемся в соревнованиях. Очень опасный процесс. Нужно очень грамотно его проводить. Понимаете? Самые высокие, ловкие и сильные, высокие, понимаете? Соревнования это очень опасно, соревнования. И младших мы эксплуатируем, пришёл, понимаете, пришёл <ка -к Might -way> сразу эксплуатация. Вот и вся разница. Вот это серьёзно. Очень просто. Это нужно всегда помнить, в каком мы состоянии находимся. Да? Ещё вопрос. Один вопрос остался, если есть. Угу. стиг терпимости, он может быть твёрд в своих утверждениях. А человека должно быть настолько сильным в словах, насколько мягкою в сердце. Понимаете? Если в сердце есть достаточная мягкость, человек может очень жёстко говорить, потому что обиды у людей в сердце не появится. Понимаете? Но если сердце, но если сердце жёсткое, то даже мягкие слова он скажет, и человек обидится. Ну что, дорогой, пришёл? Движение. Даже с мягкими словами всё кабится, поэтому насколько человек чувствует мягкость своего сердца, настолько он может более-менее серьёзно говорить. Это называется более-менее гурутатва, да? То есть, ну там есть понятие такое, если сердце подобно цветку, тогда слова могут быть подобны мечу. И тогда не возникает обиды, а появляется желание следовать. Поэтому Попробуйте жёстче своих слов, и вы и вы поймёте, насколько мягково же сердце. Очень просто. Ну, ну попробуйте более жёстко сказать, менее жёстко сказать, и вы поймёте, насколько ваше сердце стало мягким. Если начали одежаться, значит всё, уровень мягкости достигнуть свой. Понимаете? Значит, более жёстко говорить уже нельзя. Понимаете? Очень просто. Очень просто. Поэтому я рекомендую самого мягкого уменьшить. То есть, чтобы быть смиренным, начать с самого мягкого, не с самого жёсткого, с самого мягкого. А то может быть уже никому будет мягко потом говорить. Если жёсткого начать. Угу. Ну, от последнего уже всё. Ага. Вот эти три мысли, как она совпала со старым, вот свет и сотри, есть вот там, а то не совсем. Угу. Что-то же немножко другое. Это уже частичное, это уже частное воплощение, да, общая идея. То, есть то, что я говорил, это общая идея. А в частном нужно уже, конечно же, воплощать некоторыми изменениями. Например, когда мы говорим о долге, то терпимость к подчинённым выражается тем, что мы нетерпимы к своей халатности. Видите? Если мы терпимы, если если мы милосердны к своим починённым, то мы должны быть нетерпимы к своей халатности. Вот так уж и вырезаться. Это это уже частное, а не общее. Общие идеи. Т? Да? Воззобрались? Сейчас заправись. Большое спасибо, что вы выслушали меня на этой неделе. Всё прохпадок и жары. Мы садимся. de preocupada que ela